«Лили, сейчас!» Собравшись силами, Лили открывает переднюю дверь, ожидая увидеть полицейского из машины, припаркованной напротив дома. Но видит человека в костюме азиатских кровей. Привлекательного и безукоризненно одетого. «Миссис Брэдли? Я детектив Тоши Хара», — мужчина показывает Лили удостоверение. «Я из отдела убийств, работаю с детективом Руланди Дюваль, ее напарник». «Вы вроде бы встречались с ней утром?» Лили бросает взгляд на полицейскую машину на той стороне улицы и с ужасом замечает припаркованный за ней фургон журналистов. На его боку красуется большой красный логотип «Ситф news словно крикливая мигающая вывеска возле их дома. Напряжение в висках усиливается, когда она понимает, насколько заметно название ее частной практики на табличке рядом с дорогой. Она появится во всех фотографиях их дома, как и ее имя. Чем могу помочь? Внезапно она понимает, здесь нечто гораздо большее, чем погибшие бегунья на пляже. История затронула ее детскую травму, заставив заново пережить случившееся в тот ужасный день, когда на пороге появились купы Голова начинает гудеть. Раздается грохот барабана стиральной машины. Детектив Хара заглядывает мимо Лили в коридор. Она перемещается в центр проема, чтобы закрыть обзор, и продолжает молчать, дожидаясь ответа на свой вопрос. «Это ваша машинка?» — спрашивает он. «Не хотите ее проверить?» «Она плохо работает, надо починить, все в порядке». Он ее рассматривает. «Чего вы хотите?» «Я хотел задать вам несколько вопросов насчет утра». «Мой муж в участке?» — отвечает она. «Я хочу поговорить не с вашим мужем, а с вами. Всего несколько вопросов, таков порядок. Я могу войти?» Шум от машинки усиливается. «Я уже ухожу». Она вешает сумочку на плечо, берет пакет с одеждой для Тома и выходит на улицу, вынуждая Хару отступить. Потом уверенно закрывает и запирает дверь. «Мой муж он попросил привести ему одежду, поскольку вы забрали его вещи. И я как раз выезжаю, так что...» «Вы можете сказать, где были вчера вплоть до сегодняшнего утра?» Она замирает. «Я?» Его темные глаза пристально смотрят на нее. Он ждет. Лили бросает взгляд на фургон журналистов. Двери открываются, девушка в юбке и мужчина с камерой вылезает наружу. Лили бронзает напряжение. «Это тогда она, та женщина, погибла. Вчера?» «Он ждет». Репортёр и оператор пересекают улицу. Лили лихорадочно соображает. Должно быть, полицейский задавал или задаст Тому те же вопросы. Ее показания не должны противоречить Тому. Видимо, поэтому Дювали отправила сюда напарника. Перерезать Лили пути допросить ее, прежде чем она успеет поговорить с мужем. Прежде чем они с Томом согласуют общую версию рассказа о прошедшем дне, подтверждающую их алиби. Повторяю еще раз, не разговаривай ни с кем, какими бы дружелюбными они ни казались, пока я не пойму, что происходит. Простите, Лили проталкивается мимо детектива Хары, когда на ее лужайку заходит репортер. Наш адвокат Диана Клайстер, можете поговорить с ней. Она спешит к своему БМВ, припаркованному возле выезда, нажимает на ходу кнопку, открывая машину. Детектив Хара кричит ей вслед. Миссис Брэдли, она адвокат вашего мужа, не ваш. Она будет работать на него, а не на вас. Лили распахивает дверь машины и бросает внутрь сумки. Когда она залезает на водительское сиденье, к ней подбегает журналистка с микрофоном и оператор начинает снимать. «Доктор Брэдли!» — кричит репортер. «Почему вашего мужа увезли в центральный участок? Почему его допрашивают в криминальном отделе?» Лили захлопывает дверь заводит машину, За окном раздаются крики журналистки. «Ваш муж знаком с жертвой, миссис Брэдли? Это связано с делами других бегуней!» Лили сжимает челюсти, крепко хватает руль, нажимает на педаль газа и слишком быстро выезжает с подъездной дорожки. Она крутит руль, поворачивает на улицу, и шины с протяжным визгом ударяются об асфальт. Она нажимает на педаль газа и мчится по тихому тупику и резко останавливается перед знаком «Стоп». Сердце колотится в груди, под мышками выступает пот, она тяжело дышит. В голове эхом раздается голос журналистки. «Ваш муж знаком с жертвой, миссис Брэдли! Это связано с делами других бегуней?» За ним эхом раздаются слова Дианы. «Виноват или нет, если его допрашивают следователи по уголовным делам, это не лучшим образом скажется на его репутации». По дороге в участок Лили пытается понять, когда она впервые ощутила, что что-то идет не так. Ранней весной, когда она начала чувствовать, за ней следят. А потом начались записки.